Эпилог Не сразу, но Мончатундровск успокоился. Остатки вольных ходаков совсем, видать, отмороженные, такие же безмозглые, как их бывший предводитель, еще пытались ерепениться, но их быстро успокоили, даже без вмешательства мончаков. Вряд ли все мончатундровцы безоговорочно поверили Васютиным словам о скором благополучии, но многие видели своими глазами и рассказали тем, кто не видел, Какими силами повелевает этот пришлый, казавшийся поначалу нелепым пузаном парень? Скупщикам манчики передали гостинцы в том объеме, что и планировали до событий на Клавдиной площади. Теперь, вероятно, можно было обойтись и без подобной платы. Скупщики после всего увиденного и дополнительной беседы с трубниками стали как шелковые. Но слово есть слово. Можно порой диктовать свои условия с помощью силы, А вот обманом уважения не заслужишь. Самим же потом и аукнется. Силадан с Аколотом, кстати, рьяно принялись воплощать в жизнь свою мечту, навести в Мончетундровский порядок. Вместе они, понятное дело, на людях не показывались. Зато, когда один околот активничал в одной части города, а второй в то же время в противоположной, это вдвое увеличивало эффективность. Само собой, им активно помогали в этом, как бывшие осицы, так и семейство Сидоровых в полном составе, даже дед организовал в городе что-то вроде добровольной пенсионной дружины, где пожилые горожане, которых набралось не больше десятка, устраивали по городским улицам рейды. Вряд ли их кто-то сильно боялся, но никто и не трогал, уважая, видимо, старость. Очень сильно помогал в наведении порядка и Потап со своими трубниками. Вот они-то манчаков не только признали реальной силой, но и всерьез им поверили. Хотя Хмурый, ставший после микроскопа с Васютой по братимам, признался тому как-то, что они теперь считают главным у Мончи именно сочинителя, а не Акалота. Но когда и свои, конкретно мама с папой, предложили ему возглавить группировку, Васюта не на шутку разозлился. «Значит, и у нас теперь все решает сила. У кого кулак крепче, тот и главный. Ясен пень». Я могу теперь черными управлять и оказии видеть, и что? А то, что усила дана с околотом и ума, у меня в разы побольше, и опыта столько, что мне и не снилось, это уже в расчет не берется? Даже странно, что именно вам мне это приходится объяснять. Все-таки это я ваш сын, а не... То есть... Блин, ну вы поняли. Да поняли, поняли, — прижала вдруг его к себе мама. — Хороший у нас сын появился. Правильный. Еще и удобный. — хохотнул Сис. — Нам его не рожать не пришлось, ни жопень подтирать. — Ёшки-матрёшки! — фыркнула Лива. — Ты-то нарожался за жизнь, аж умаялся. После этого случая Васюта попросил Аколота устроить общее собрание группировки и без обедников на нём заявил, что он на лавра лидера не претендует и что если вдруг у кого-то стали на этот счёт возникать какие-то мысли, то пусть тот лучше пойдёт и дров наколет и пользы больше, и голова от глупости проветрится. — Мы тоже, — сказал, переглянувшись с двойником околот не особо на них претендуем. Мы органы правопорядка, а не организаторы. — На нас теперь весь город, считай, — поддержал его Силадан. — Так что вот Лом вернется, он пускай Мончу и возглавит, на парус анюта вон. И все бы хорошо, только вот Лом как раз что-то и не возвращался. Пошла уже вторая неделя, как отправились в романов на Мурмане взломщик, кибер и разумный пес, но ни слуху, ни духу от них до сих пор так и не было. Октябрь 2023, февраль 2024. Город Манчегорск.